209. Матери Огня йоги Реальность – это то, что реализуется сознанием, то есть очевидность. А актуальность – это действительность, это то, что есть в действительности, независимо от того, реализовано оно сознанием или нет. Часто слово «реальность» становится на место действительности и заменяет ее собою. Но если хотите быть точными в выражении, необходимо соблюдать вышеуказанные различия.